Глава четвертая Машина Марка плавно ехала по улицам города, но довольно быстро свернула в новый район, который построили относительно недавно. Честно скажу, что в свое время я пускала слюни р а с с м а т р и в а я тут квартиры. Прекрасная планировка, большая площадь, подземная парковка, красивый уютный двор, где удобно будет разместиться жителям любого возраста. Рядом с этими домами есть все, что только душа может пожелать. Несколько магазинов, аптеки, зоомагазины, пиццерии, кофейни, большой гипермаркет, магазин с детскими товарами. Я прилипала к окну, рассматривая дома и смотря на закрытые территории. «Нравится?» — уточнил Марк. «Нравится», — согласилась я, замечая даже клинику, которая располагалась в торце одного из домов. А ведь рядом с ними и садики, и школа, и стадион. Все остановки с автобусами и маршрутками. Очень удобно. Очень живой район, но пусть и многолюдный. Марк остановился у закрытых ворот, достал из кармана небольшую связку к ключе и нажал на кнопку. Ворота перед нами отъехали в сторону, а мы беспрепятственно попали на территорию одного из домов. Стараясь лишний раз не задавать глупых вопросов, терпеливо молчал он. «Пока машину тут оставим», — произнес Марк, паркуйся у двора. а в е щ ь так быстрее будет перенести». Он первым покинул машину и помог вытащить из автомобиля Алину, которая с интересом крутила головой и что-то там лопотала на свое. Я тоже не могла перестать осматривать окружающую обстановку. Мне все казалось таким новым, таким необычным, что не сразу, но все же пошла вслед за Марком к подъезду. «Так», так" — произнес он, когда осмотрелся. «Квартира на втором этаже. Лифт есть, лестница». Он прошел чуть дальше и произнес. Лестница тоже есть. Мы пока не пользовались лифтом, а поднялись по широкому лестничному проходу на нужный этаж и замерли, е щ а глазами квартиру. Туда, как я понимаю. Марк повернул налево и пошел прямо до упора. Вот, ч е т ы р н Не знаю, как это работает, но я уже мысленно видела, где именно будет стоять коляска дочери. У нас в прошлом подъезде места не было совсем, а тут свободен целый угол рядом с дверью. Сюда транспортное средство дочери встанет как надо. Марк открыл дверь и пропустил меня внутрь будущего дома. А я во все глаза рассматривала совершенно новую квартиру с прекрасным ремонтом. Мне даже страшно сюда заходить, поделилась своими впечатлениями. «Почему — Почему? — уточнил мужчина. — Потому что так выглядит квартира мечты. Я боюсь, что Алина тут может что-то испортить. «Да брось!» — отмахнулся от меня Марк и прошел вперед прямо в о б у в и п о л ы потом помоем. у Что тут есть из мебели и техники?» В зале находился большой угловой диван, покрытый плотной пленкой. В кухне имелись стол, кухонный гарнитур и даже газовая плита. Ванная комната оказалась полностью укомплектована, что меня очень и очень обрадовало. А вот две другие комнаты были совершенно пусты. «А из квартиры что-нибудь забирать будешь?» уточнил Марк, пока ходил за мной. Из техники или из мебели? Я замерла перед маленькой колдовой, куда обязательно уберу все то, что постоянно мешается под ногами. А еще в этой квартире есть целая гардеробная, поэтому вопрос о том, куда складывать большую часть вещей, отпадает. Из всего, рассмеялся Марк, удобнее перехватывая Алинку. Детскую полностью вывозить. Из комнаты шкаф и телевизор, из кухни холодильник стиральную машинку. м ы к р ы в а в новую печь. — То есть холодильник будет, а детскую своими силами соберем, — перебил Марк. — Да, мы когда въезжали, многое покупали. — Тогда вот тебе ребенок. Можете во дворе погулять? Сегодня вроде не так холодно, а я пока все вещи занесу. Мы так и поступили. Осторожно вышел на улицу, крепко держа дочку на руках, а сама ничуть не лучше ребенка. Головой кручу то в одну сторону, то в другую. даже г о л у вверх за дрова, чтобы ловить снежинки, которые одна за одной стали опускаться с неба на землю. — Хорошо тут, — проговорила. Смотри, Алина, какие качели. Надо их опробовать. Широкая лавка с удобной спинкой позволила залезть на сиденье даже мне. Уместившись как воробушек на жерточке, я постаралась своей главе представить новую счастливую жизнь. Да только она рушилась прямо на глазах, как собранная из осколков з е р к а л о — Ничего, ничего, — глупнила надухом дочери, — мы с тобой справимся. Тем более, если есть помощник, который нас не бросит. Марк как раз спустился на улицу за очередными пакетами. При этом сначала нашел нас глазами, словно убеждая, что мы на месте. Никто ни меня, ни Алену не обижает. Правда, моя хрупкая идиллия была нарушена звонком телефона. — Слушаю вас, Любовь Васильевна. Тихонько вздохнула и поцеловала любимую ягодку в щечку. — К нам Кирилл не приезжал, — проговорила она. Домой он тоже не вернулся. — Да куда ж он денется? Вернется! Снова принялась она причитать. Противно стало даже от этого. Поэтому сослалась на звонок по второй линии и отключила вызов. Снова зашла в социальные сети. Пропустила те сообщения, в которых люди пытались понять. по какой причине мы поругались. Но ничего нового так и не прочитала. Молчал и поисковый отряд. Лишь время от времени куратор писал мне, что поиски ведутся. Ориентировки начали расклеивать по улицам города. Вот что там. Потому что не верил в п о т е р ю человека, тем более такого, которого знают, если не каждый, то многие. Было предчувствие, что Кирилл у кого-то отсиживается, а его подельник специально хранит м о л ч а н и е Голову снова подняла ревность, намекая на то, что она-то точно знает, где может находиться муж. И с кем. Марк освободился быстро, поэтому совсем скоро мы уже были в квартире, где вкусно пахло едой. Но было уже бездушно, что ли. Словно все желание пропало у меня возвращаться в эти стены. «Я сегодня по делам вечером. Утром приеду», — предупредил мужчина. «Приеду раньше с товарищем. Будем тебе мебель разбирать». помогать, паковать посуду и все остальное. — Хорошо, — отозвалась, не имея ни малейшего желания спорить. Сама же прекрасно понимала, что большую часть вещей з а п а к о ю ночью. Я сейчас говорю про оставшиеся детские вещи, игрушки, да и другие мелочи. Часть коробок у меня есть, должно хватить. — Ты только не читай ничего в интернете, ладно? Марк провел рукой по своим волосам, в з а е р о ш и в их. — Все, что там пишут, неправда. — Я знаю. Улыбнулась и посмотрела, как он удовлетворенно кивнул и вышел за порог квартиры, плотно прикрыв за собой дверь. Закрылась на замок и еще некоторое время смотрела с дочерью на закрытую дверь. А в голове царил ворох мыслей, который снова разогнал звонок телефона. Мне снова позвонил режиссер и снова в очень позднее время. «Добрый вечер», — поздоровался мужчина. «Здравствуйте». Прижала телефон к уху плечом и пошла в комнату раздевать дочку, которая уже начала сопротивляться и показывать свой характер недовольного всем человека. Проголодалась маленькая, устала. А завтра как ей тяжело будет? «Вашего мужа видели в театре», — проговорил он. «А я т о ж е дыхание затаила». Но это было утром следующего дня, как он ушел. Потом к вечеру он появился в студии, после чего его местонахождение неизвестно. Информация о том, что он куда-то уехал, не подтвердилась. — Спасибо. — Проговорила, впервые не понимая, что вообще творится в голове у супруга. — Да ни за что, — произнес режиссер. — Доброй ночи. — Добрый. Телефон лишь чудом не полетел в стену, потому что уровень злости во мне невероятным образом подскочил. о с т а н о в и л только в о с п о м и н а н и е о том, как долго я копила на этот телефон. У меня на данный момент не хватало приличных слов, чтобы объяснить, какие чувства и эмоции бушуют внутри меня. Я, конечно, очень н а д е ю с ь что с Кириллом все хорошо. Но раз ниоткуда мне больше не звонят, значит, он ни в какие медучреждения не попадал. А если так? То сколько мотаться-то можно? Он забыл дорогу домой? Да как бы не так. Я с трудом сдерживалась, чтобы не зарыдать от бессилия. но все равно взяла капризничающую дочку на руки и поспешила с ней в кухню. Кушал ребенок плохо, а я, мать-кукушка, могла бы и вспомнить про температуру, которая н е т н е да и поднимается у ребенка. Она же и является признаком отсутствия аппетита и слез. У меня же у самой впервые за эти долгие бесконечные дни стала поднимать голову истерика, как и положено, со слезами и подвыванием. Дала дочке лекарства, намазала набухшие д ж с н о м и взяла на ручки, чтобы тихонечко покачивать. Засыпала она плохо, постоянно плакала, а я вместе с ней. Все же, когда нестабильная мать, дети это прекрасно чувствуют. Но со своим состоянием я поделать ничего не могла. Мне нужно было выдавить из себя все, чтобы идти дальше. Хотя бы ползти. Только через два часа ребенок заснул, а я упал рядом с ней на кровать без сил. Лишь сделал между нами преграду из пледа, чтобы ночью ненароком не сдавить ребенка. И провалилась в долгий и мучительный сон. Мне казалось, что я только закрыла глаза, как рядом со мной снова началось копошение. — Спи, это я, — послышался голос Марка. — Ключи с е г о н е з а б р а л днем, чтобы тебя лишний раз не тревожить. — У тебя же дела. — Я л и с т у п к и в дальнем районе расклеил. — произнес он, сидя на корточках у кровати. По-знакомому проехал, чтобы убедиться в своих сомнениях. Кирилла у них нет. Нет, произнес Марк. У них нет. А у кого он есть? Чуть привстала, но почувствовала, как сильная рука давит мне на плечо, укладывая назад. Я это обязательно узнаю. Я спать ушел. Он поднялся, еще раз посмотрел со своего роста на меня и а л и н к у и тихо вышел. Только сейчас я поняла, что Марк принес одеяло, которым накрыл меня, что перевожил ребенка в специальный детский кокон. Предательская слеза снова потекла по щеке, но я быстро ее подтерла ладонью, повернулась на бок и почти сразу же уснула. Утро началось со странной суеты вокруг меня. Первым в комнату заглянул Марк и, убедившись, что мы проснулись и сейчас переоденемся, быстро проговорил. — Ребята сейчас приедут помогать. Я приготовила завтрак, так что перебирайтесь пока в кухню. — Сейчас, — спохватилась. — Только самые важные вещи возьму и вот эти упакую. Упаковывали мы вместе. А я себя корила за то, что проспала всю ночь вместо того, чтобы складывать вещи. — Дальше я сам, — настоял т р у к мужа. — Иначе вы орать начнете с голоду. И вообще, успеешь ты вещи сложить? — Когда? — уставилась на него. Может, что-то успею, но а л е н к а много времени не даст. — Сестра моя через час приедет. Отправим их гулять. — Ты серьезно? — не поверила выслышанная. — А куда деваться? — пожал плечами Марк. — Будем к помощи всех привлекать, тем более, когда эту помощь предлагают. С родными Марка я была знакома давно, но мне до последнего казалось, что все они на меня жутко обижены, что свой выбор я тогда остановила не на нем, а на Кирилля. Вика, младшая сестра Марка, приехала ровно через час. Мы успели в детской сложить последние вещи, м у ж ч и н а с друзьями разобрать мебель и сложить ее так, чтобы было удобно выносить. Кроме этого, Алина вместе со мной успела покушать, сделать все свои наиважнейшие дела и уже требовала тишины и покоя. А вот и я, няня на час, а там видно будет, может и на большее время, прибыла, радостно сообщила Вика. — Тогда гулять, — сообщил ей Марк. — Пуф! — усмехнулась девушка. — Даже утеплилась. Она покрутилась, показывая, что спортивные теплые штаны и куртку надела не просто так, как и шапку, которую терпеть не могла со школы. Собрав Алину, помогла Вике выйти на улицу и пообещала сделать все быстро, чтобы лишний раз ее не задерживать. — Я сегодня выходная, — отмахнулась Вика. — Все сделайте, на обед к нам поедем. «Мама там готовит столько, что мне страшно становится!» Рассмеялась она и покатила коляску впереди себя. я е же лишь мельком подумала о том, что мне жутко повезло с ребенком, которому все равно с кем гулять, лишь бы коляску толкали. Это значительно облегчает мне жизнь. А в такой сложной ситуации так вообще!» Поднявшись в квартиру, п о с т р о н и л а с ь обращая внимание, что мебель, завернутая в пленку, начинает перемещаться в коридор. «Сейчас машина приедет!» — произнес Марк. — Сегодня перевозим детскую полностью. Гостиную и спальню. Забираем стиральную машину. Частично вывозим кухню. Делать все будем постепенно, — рассуждал мужчина. — Есть еще завтрашний день. Я пока буду посуду упаковывать, вещи. — Мы отвозим детскую, ребята там ее собирают, а я здесь с грузчиками выношу остальную. — А потом кто куда. Я в комнату упаковать вещи. Не особо-то их и складываем. потом в кухню, где стала собирать посуду, которую покупала на квартиру. При этом время так быстро летело, что я буквально понимала, что ничего не успеваю. Хоть и торопилась сильно, хоть и спешила. — Мы приехали! — о п о в е с т и л Вика, внося дочку в квартиру. — Пост сдан! — Пост принят! — улыбнула, забирая ребенка. — На чем ты остановилась? — уточнила девушка. — Столовые приборы остались и верхняя одежда с обувью. — С этим сейчас разберусь. Она сняла верхнюю одежду и показательно засучила рукава. — А холодильник? — Отключила его, размораживается. Вика кивнула и ушла в указанном мной направлении. Что ж, все не так страшно, как мне казалось первоначально. Марк с друзьями и сестрой взяли на себя всю нагрузку, оставив мне возможность копошиться и делать вид, что хоть чем-то помогаю. А на самом деле думать и думать... перебирая в голове тягучие мысли о муже. Если вначале испугалась и д у м а л что что-то с ним произошло, то сейчас почти на сто процентов была уверена, что он просто сбежал и где-то отсиживается, пока мы решаем проблемы. И мне становится страшно, как представлю, что бы делал, если бы не Марк. Усмехнулась. От того ли человека я выбрала тогда? Но все это потом. Буду рефлексировать и думать, что делать, и как смотреть на Кирилла потом. Он ведь явится. В этом я не сомневалась. Вот как устроимся в новом жилище, так и появится.